Девочка сделала вид, что не узнала его, и хотела пройти мимо. Но Джо сказал, «Вы разве не узнаете меня?» «Я вас узнаю», — улыбнулась она. «Но зачем вы надели другой костюм?» «Я думала о вас весь этот день, и даже, знаете, получила черный билетик за плохие ответы», — прибавила девочка со вздохом. «Значит, я косвенный виновник», — сказал Джо. «Это мне очень неприятно». «О, ничего не значит. Со мной это случилось в первый раз после долгого промежутка. И я маме объясню, почему так вышло». «Но зачем вы оделись юнгой? Разве вы уходите в море?» «Нет, не собираюсь. Напротив, я надеюсь скоро получить место здесь, в городе. И мы можем видеться всякий раз, когда вы будете идти домой. Могу я вас проводить до дома?» «Пожалуйста, я буду очень рада». До дома оставалось ярдов двести, не более, и Джо прошел с Эммой все это расстояние. «У меня к вам просьба», — сказал после некоторого колебания Джо. «Обещайте мне ее выполнить». «Что такое?» «Сохраните мою тайну». «Когда вы будете рассказывать вашей матушке про меня, про встречу со мной, не упоминайте о том, что я из джентльменского костюма переоделся в матросский». У меня есть на это свои причины, о которых я не могу никому говорить. Я и то вам Давича, утром сказал о себе больше, чем вообще могу рассказывать. Другому бы я этого не сказал». Девочка подумала немного и ответила. «Хорошо. Мне кажется, я и право не имею рассказывать о том, о чем меня просили не говорить. Но все-таки про встречу с вами я матери должна рассказать». «О, это можно рассказывать, а также и то, что я ищу себе место и уже почти нашел, так что завтра рассчитываю поступить на него. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами, а если не придется, я все-таки всегда вас буду помнить. Прощайте». Они расстались. Джо подождал, пока она не дошла до крыльца своего дома, и повернул обратно в Грэпсендт. С матросом своим он встретился в назначенный час у дверей харчевни. «О, вы здесь», — сказал Юнга, — «вот и прекрасно. ну я виделся со старухой и долго с ней беседовал. Она убеждена, что такого, как был ее Питер, не найти другого на всем свете. Но я все-таки уговорил взглянуть на вас. Идемте же скорее, а то у меня времени всего полчаса». Матросик привел Джо к той самой двери, в которую тот давеча вносил узел. Войдя в комнату во втором этаже, Джо увидал ту самую женщину, которая помогал тогда на пристани. «Вот он, мистер Чоппер», — сказал Юнга. «И если он покажется для вас неподходящим, то уж я и не знаю, кто может вам угодить. Ученый он страсть какой, и счет знает, во как». Джо даже опешил от такой лестной рекомендации — а толстая женщина пристально взглянула на его лицо. «Где я тебя видела раньше, мальчик?» — сказала женщина. «Боже мой, да чего ж он похож на Питера! Ты правду сказал, он ужасно похож на Питера!» «Мы с вами виделись сейчас, когда я приносил сюда ваш узел», — сказал Джо. «И не пожелал с меня взять ничего за труды». «Правда, он ужасно похож на Питера!» «Я ж вам говорил, почтенная моя!» «И поверьте, он будет вам полезней не хуже Питера. Однако мне пора на борт. Уговаривайтесь одни, как сами знаете». Говоря это, Джим подмигнул Джо глазом, впрочем, бесполезно, потому что тот не понял, что это значит, и торопливо ушел. «Это странно, но только ты изумительно похож на Питера». бедный Питер. Ты слышал о нем?» «Слышал. Юнга мне рассказывал». «Славный был паренек, такой дельный, работящий. А ты, должно быть, добрый, вот помог мне давеча совершенно бескорыстно. Я люблю, у кого доброе сердце. Ты где познакомился с Джимом Паттерсоном?» «В лавке готового платья. Мы оба зашли туда купить кое-что. Джим — дикий человек, но у него тоже доброе сердце, и свои долги он старается платить по возможности». Я говорила с людьми, которые знают его родителей. Оказывается, он со временем кое-что получит. Скажи, а что ты можешь делать? Я боюсь, что ты не сумеешь делать всего того, что делал Питер. Я могу составлять для вас счета. Могу быть честным и верным. Больше этого и от Питера не требовалось. А ты уверен, что сможешь верно считать и подводить итоги? Уверен? Да вы испытайте меня». Хорошо, вот перо, чернила и бумага. Питер, как есть Питер, живой портрет. Пиши же. Пиво 8 пенсов. Табак 4 пенса. Написал? Да. Покажи. Дальше. Отрезок на брюке три шиллинга 6 пенсов. Опять пиво 4 штуки. Табак 4 пачки. Написал. Еще пиво 8 пенсов. Ну, а теперь подводи итог. Джо был мастер решать задачи. Он быстро сосчитал и объявил «пять шиллингов, 10 пенсов. «Кажется, что так», — сказала миссис Чоппер. «Впрочем, ты побудь здесь минутку, а я сбегаю, поговорю тут с одной». Мистер Чоппер сошла вниз, явилась к знакомой кассирше, служившей в соседнем кабачке, и попросила ее проверить работу нашего героя. «Все верно, мистер Чоппер», — сказала та, — «Не хуже, чем Питер делал, бедный мальчик?» «О, гораздо лучше!» — отвечала кассирша. боже мой! Кто бы это подумал? И какое сходство!» Мистрис Чоппер вернулась к себе в комнату и села. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Джо». «А фамилия?» «Джо Оданагю», — отвечал он, опасаясь назваться Мэкшеном. «Кто твои родители?» Они, люди бедные, живут недалеко отсюда. Почему же ты от них ушел? Потому что попался в браконьерстве. И они сами посоветовали мне уйти куда-нибудь. В браконьерстве? А, знаю, ты стрелял чужих зайцев и чужих птиц. Зачем же ты так делал? Этим занимался мой отец. Ну, если отец занимался, так тебя нельзя винить. А здесь ты собираешься поступить в матросы? «Да, но только в том случае, если не найдется чего-нибудь получше». «Для тебя лучше уже нашлось. Я возьму тебя к себе вместо покойного Питера. И если ты окажешься добрым, честным и старательным мальчиком, то не раскаешься, что поступил ко мне». «Боже мой, до да чего ж ты похож!» «Нет, послушай, я непременно должна звать тебя Питером. Мне тогда будет думаться, что он все еще со мной». «Как вам угодно». согласился Джо, который был не прочь переменить и имя. «Где ты будешь ночевать сегодня?» «Я собирался снять койку в том трактире, где у меня оставлен на хранение мой узел». «Нет, этого не стоит делать. Сходи за своим узлом, а спать ты будешь в комнате Питера. Завтра утром ты пойдешь со мной в лодке». Джо сходил за узлом и вернулся через четверть часа к мистерис Чоппер. Она тем временем приготовила ужин, который с ней очень охотно разделил наш герой. После ужина старушка отвела Джо в маленькую комнатку с кроватью без занавесок. Вся комнатка была увешана по стенам пучками лука, мешочками с сушеными травами и кореньями, а также окороками. На полу стояли пустые бутылки из-под имбирного пива, мешки с паклей и разные другие предметы. Пахло в комнате не особенно вкусно. — Вот постель бедного Питера, — сказала миссис Чоппер. Я сменила простыни как раз в ту ночь, когда ему утонуть. — Могу я доверить тебе свечку? Ты не забудешь ее погасить? — О, да. Я позабочусь об этом. — Так, покойной ночи, мальчик. Всегда ли ты молишься на ночь? Питер молился. — И я молюсь, — отвечал Джо. Покойной ночи. Мистрис Чоппер ушла. Джо Настеж открыл окно. В комнате почти невозможно было дышать. Разделся, помолился и лег в постель, вспомнив перед сном маленькую девочку Эмму, которая так набожно опустилась давеча утром рядом с ним на колени на траву около дороги.